Узник. 1942 год. Ехали сначала на машине. Долго, нудно, молча. Потом погрузились в самолет. Там мне дали тулуп до пят и теплую шапку. В такую же спецовку облачились и мои конвоиры. В самолете я выбрал угол с мягкими брезентовыми мешками. Почта, наверное. И лег на них. Оглушительно взревели моторы. Самолет покатился. Затрясло нещадно. Пришлось сесть чтобы не скатиться от тряски на пол. Полетели. В воздухе трясло тоже сильно. Иногда мешки из-под меня вместе с самолетом на мгновение ухали вниз, а я догонял их. Это было больно. От всего этого меня сильно растрясло, и я потерял сознание. Когда очнулся, оказалось, что меня пристегнули какими-то ремнями к каркасу самолета. Я спокойно опять отрубился. Судьба Голума. Наше время. Ничего лучше придумать не получалось. Поэтому стоял и ждал. По воскресеньям отморозок изрядно нагулявшись, уезжал почему-то в тот дом, по этой дороге. И если обычно с ним была полная машина приятелей и девок облегченного поведения, то в эту деревню он ездил исключительно в сопровождении одного охранника, он же водитель. Было очень интересно, что же это за дом, куда он ездил, но там забор с колючкой, охрана, видеонаблюдение и полноценный периметр. Моя пятая точка прямо вопила, что к этому периметру лучше не подходить. Даже смотреть на него пристально не надо. Вдали мы фары. Едут. Я заглотил две таблетки чудо-химии, запил, завел мотор. Этот скутер я угнал давно, он был большим и тяжелым. Все провода к свету перерезал, черной краской закрасил желтые полосы. Раньше он был черно-желтый. У меня даже приборная панель не светилась. Сердце стало биться чаще, мир перед глазами вздрогнул, пальцы стало покалывать, таблетки начали действовать. Этот препарат используют в войсках. Уколоты подобной дрянью даже с выпущенными кишками рвутся в бой. И никакого болевого шока, никакой усталости, пока действие химии не закончится. Зато под этой химией могу перевернуть автобус. Спину и позвоночник порву в лоскуты, но переверну. Паркетник отморозка приближался. Когда он пересек нужную мысленную линию, я выдавил газ на полную. У этого мопеда не только вес больше, но и объем двигателя утроен. Фактически это уже байк, мотоцикл. Байк несся на перерез паркетнику, резво сокращая расстояние между нами. Все же я слегка ошибся в расчетах, что расстраивало, но только слегка, что обнадеживало. Я чуть сбросил скорость и за долю секунды до столкновения свалился с байка, направив его под переднее колесо автомобиля. Грохота аварии я не слышал. Кубарем катился по асфальту. Хорошая вещь это байкерская экипировка. Без нее я бы стерся об асфальт, как сыр на терке. И таблетки подействовали. Мне было совершенно не больно. Только бы шокер уцелел. Я поднялся на ноги и поковылял к джипу, вставшему поперек дороги. Правая передняя сторона машины довольно сильно разбита. Фара не горит. Открылась водительская дверь. Оттуда выпал довольно крепкий мужик, пониже меня, но намного шире. Он тоже встал и так же, как и я, пьяной походкой пошел навстречу, вопя во все горло положенные слова о том, что я попал, что меня зароют, что я не знаю, на кого наехал и так далее и тому подобное. Этот бодигард, видимо, был боксером, потому что его удара я даже не заметил, хотя и ждал. Надо же было мне подставиться. Но хоть и боксера дурак, зачем шлем-то бить? Ну, расколол ты шлем, сломал себе руку, а дальше? А дальше электроудар. А вот и нет, шокер не выжил. Пришлось бить этого медведеобразного по старинке, ручками-ножками. А шокер использовать как кастет. Управился, наконец. Завел его руки за спину, скрепил их пластиковой стяжкой для кабелей. А где же наш отморозочек? А вот и он, целится в меня из пистолета. Только ствол в его руке гуляет туда-сюда а другой рукой он нос зажимает. Ствол выплюнул дугу огня. Еще и еще. Я пытался уйти с линии прицеливания как можно резче, но со злостью почувствовал удар в бок. Время для меня замедлилось еще тогда, когда я ствол увидел. А так бы все пули были бы мои. С десяти шагов-то. Четвертый раз выстрелить я ему не дал. Задрал ствол в небо и влепил кулаком еще раз в нос. И еще раз. Потом покидал оба тела в авто, обшманав их. Выключил мобилы и рацию. Паркетник завелся. Вам бы, ребята, тогда сразу завестись и свалить. На что я и рассчитывал. Решили покарать наглеца, что влетел в вас и побил машину и драгоценные морды. А теперь мы поедем в одно тихое местечко. Когда-то это был коровник. От него осталось немного. Шифер растащили, скот порезали, оборудование сдали в металлолом. Тут даже навозом пахнуть перестало. А самое ценное — до ближайшего жилого дома пять километров. Хоть стреляй, никто не услышит. Охранника я приторочил к толстой стальной скобе, что даже хозяйственные наши крестьяне не смогли выдернуть. На голове его был черный непрозрачный тряпичный мешок. На ушах — плеер с врубленным на всю дынс Какой-то современный диджей. Именно этот диджей, потому что его днц нон-стоп и бешеная громкость. Быка этого убивать не хотелось, но и услышать он ничего не должен. А вот отморозок был распят в стойле и приготовлен для вдумчивой беседы. А пока он пребывал в беспамятстве, я сделал себе перевязку. Мне повезло. Пуля прошла ниже ребер, раскроив кожу и мясо. Рана длинная, кровище натекло много, но поверхностная. Вот ментам радости. Крови моей будет кругом море. Тест ДНК, и вот он, подозреваемый. Пролил рану перекисью, зашипело, кровотечение утихло. Соединив края пальцами, залил ее суперклеем. Пару секунд, схватывался, можно дальше клеить. О дезинфекции, антисанитарии, заражении крови я не думал. Отморозок пришел в себя, начал верещать, пугать. Обещал мне семь самых страшных казней. И другую, подобную, вполне ожидаемую чушь. Я заткнул ему рот кляпом, таким специальным, в сакшопах продается. Ты забыл мне напомнить о правах человека и Гаагском трибунале. А теперь слушай сюда. Мне совершенно перпендикулярно кто то и что ты. Если расскажешь все, что мне нужно, будешь жить. Будешь молчать, будет больно». И чтобы слова не расходились с делом, откусил ему кусачками мизинец на ноге. Не сильно помогло. Когда на его ногах осталось пять пальцев на две ноги, он наконец заткнулся. Я обработал ему раны, так слегка чтобы кровью не истек. вколол противостолбнячную сыворотку и противошоковое. Когда он очнулся, вынул кляп. «Поговорим?» «Ты кто?» — спросил он. Я запихал кляп на место. Вопрос неверный. И пнул его по почкам. Когда он проорался, вынул кляп. «Поговорим?» Он закивал. «Что тебе нужно от меня?» «Вот это правильный вопрос». В этом городе убили и сожгли спортсменку, мастера спорта по кикбоксингу. Твоих обезьян видели пасущими ее. Зачем? Кто дал приказ? Кто убил ее? Кто давал приказ? Он ответил, что не понимает, о чем я. Наш неплодотворный разговор продолжался два с половиной часа. Я даже притомился. Отморозок стал совсем инвалидом. За это время я узнал многое, но к цели почти не приблизился. Отморозок говорил, что увлекся моей женой, но не получил взаимности. Он приставил двух своих шестерок ее пасти, но эти двое пропали. Последнее, что они доложили, ее остановили менты, гаишники, но странные гаишники, в фуражках, форменных рубахах, желтухах, с палками, автоматами, но в кроссовках. Один в красных, другой в белых. И она пропала. Но он догадывается, кто причастен. Есть, по его словам, такая международная мегаструктура, чудовищно мощная, всесильная, занимается трансплантацией внутренних органов. И этот отморозок знал, а я не знал, что мою любимую похоронили без сердца и одной почки. И Полкан спрашивал про медкомиссию. Я зря искалечил этого парня? Получается так. Я выволок обоих из коровника, оттащил подальше. В углу у меня стояли две канистры с бензином. Я залил коровник бензином, поджег. Я не собирался облегчать жизнь нашим операм. Пусть ищут. Второй канистрой был подожжен джип. Я вставил батарейку в телефон калеки, включил, в последних вызовах нашел абонента. Батя? Набрал. «Ты можешь определить местоположение телефона?» — спросил я, когда мне ответили. «Да», — после некоторого молчания ответил сильный, уверенный голос. «Поспеши. Ты знаешь, что ты труп?» «Да, я знаю». Не сбрасывая вызова, я положил телефон на шлаковый кирпич. Я не успел отъехать и километра. Увидел огни фар со стороны города. Хорошо я поехал в сторону областного центра. Подъезжая к мосту через реку, съехал с дороги на берег, побросал в воду все улики, бинты, одежду, славную байкерскую амуницию, даже ботинки. Переоделся и поехал дальше. Я сегодня числился на работе. Туда и поехал. Принял душ, накровнял, пришлось с хлоркой убирать. И что теперь? Если это действительно теневой рынок трансплантатов, то дела мои кислее соляной кислоты. Бороться с ними даже бесполезнее, чем с государством. И что мне делать? Ничего не придумав, решил, что утро вечером мудренее, завалился спать. Узник. 1942 год. Словесные танцы. Сколько летели, как приземлились, куда меня носили, сколько везли, не запомнил. В себя пришел только на жестком матрасе в небольшой комнате, едва освещенной тусклой лампочкой на низком потолке. Стены крашены серой краской, беленый потолок разводами, окон нет, обитая серым железом дверь, топчан, на котором я лежал, массивный, но простой, без наворотов, стол и два табурета. Туалет типа очков был в углу, ничем не огороженный. Камера, тюрьма, без суда и следствия. Надо было орать, палачи, душегубы, кровавая чека, диктатура, 500 миллионов невинно убиенных, но я не стал. Я их прекрасно понимал, уже привык. До этого времени дело привычное. Сам поступил бы так же на их месте. На кону стоит и все, и разом. Тут не до эфемерных прав человека или мнимых свобод. Только эффективность. Ради свободы, ради жизни. Я несколько часов лежал неподвижно. То пялился в потолок, то дремал. Потом загремел замок. Вошел дюжий мордоворот без знаков различия. Поставил на стол дымящийся котелок, кружку, накрытую куском черного хлеба, пачку папирос и пепельницу. также молча вышел. А жизнь-то налаживается. Картошка с мясом, сладкий чай, толстый кусок душистого хлеба. Я наелся, хлебом дочисто выскоблил котелок, поставил все на край стола и опять лег. С сытости уснул. И даже не слышал, как забрали посуду. Потом я опять не менее плотно поел. Спать уже не хотелось, но делать было решительно нечего. Сон и хорошая еда наполнили меня силой. Стал разминаться, потом тренировка. Я слышал, как иногда открывается глазок в двери. Пусть смотрят. Потом пришел майор госбезопасности Кельш Николай Николаевич. Так он представился. «Мне бы хотелось с вами побеседовать», — сказал он, присаживаясь на табурет, положив руки на стол, сцепив пальцы в замок. «Надо же! А что это вдруг? Чем я мог вас заинтересовать? За путешествие, конечно, спасибо, и кормят у вас неплохо. Но зачем вы меня притащили сюда? Наши люди уже приходили к вам, ушли ни с чем. А тут, думаете, вам полегчает. Надеюсь на это. Все же вам лучше с нами сотрудничать. Не думаете же вы, что сможете один противостоять системе? Не думаю. Ну вот. Я же говорил, что вы разумный человек. Побеседуем? Кому он что говорил, в этот момент меня совсем не волновало. В конце концов... А че бы нет, давайте и побалакаем. Я вытер пот со лба рукавом, отчего майор ГБ поморщился, крикнул за плечо. «Терентьев!» Почему полотенца и умывальных приборов нет? Исправить. Благодарствую, ваше высокоблагородие. Не ее Виктор Иванович. Вам это не идет. Ладно. Давайте сразу договоримся. Вы спрашиваете, я отвечаю. Но я оставляю за собой право решать, что говорить вам, а что нет. На какие вопросы отвечать, а на какие нет, устраивает? Если нет, то прощайте. Можете пытать, слова не скажу. Скажите, Виктор Иванович, скажите. Только я не сторонник подобных методов, когда есть время. Предпочитаю беседу. Иные собеседники бывают довольно занятны. Я принимаю ваши условия. Время нас теперь не поджимает. Тогда спрашивайте. Расскажите о себе. О, как! И что же я о себе расскажу? Родился, учился, болел, воевал, помер. Вопрос некорректный. Тогда скажите мне, как туповатый атеист-старшина... Некрещенный, никогда в церковь не заходивший и презиравший верующих, вдруг становится паладином веры. Я изобразил аплодисменты. О, какие вы слова знаете, Николай Николаевич. Он склонил голову в шутливом поклоне. У меня были иногда очень занимательные собеседники. Дас. Это он мне вернул подколку с Высокоблагородием. А мне он начинал нравиться. Блин, знать бы, он поможет мне из стране, или он враг? «Как понять?» «Так вы ответите на этот вопрос или воспользуетесь правом не отвечать?» «Да я бы ответил. Только как?» «Вы знаете, все течет, все меняется. Иногда медленно, иногда вдруг...» «Я был убит, я говорил с кем-то. Пока был не особо живой. Сны эти странные. В таких случаях говорят, я прозрел. Меня как подменили. Я пожал плечами». Майор ГБ еще некоторое время подождал, потом поджал губы. Ладно, довольствуемся этим. Расскажите мне про ваше изобретение. Что за изобретение? Я честно удивился. Доспех. А, так жить-то хочется. Не так, чтобы слепо, по-животному. А, случайно погибнуть жалко. И ребят жалко. Поживут подольше, побольше их после войны останется. Война-то рано или поздно закончится. Дальше жить надо будет. А кто останется? Старики и дети неразумные. Это так. Тут вы правы, мотивация ваша понятна и даже достойна, но как вы пришли к такому решению? Толстой, война и мир, кирасиры, они носили стальные нагрудники, мне показалось это разумным. От этого отказались, и, видимо, не зря. Стесняет движение и вес большой. Но мой-то доспех подвижный. Вес, конечно, не малый, но движение не сильно стесняет, не больше ватника. А спинная конструкция? А что с ней не так? Наши специалисты в шоке. Вы же на пустом месте создали гибкую защиту позвоночника. Я рассмеялся. Не я создал, а ботаники с завода. Я попросил, чтобы двигалось. Вперед гнулось, назад нет. И принцип не нов. Так строилась сегментная броня легионеров. Так устроена чешуя рыбы. Надо лишь правильно поставить задачу нужным людям и видеть в голове результат. Я знал, как должно быть, а как сделать не представлял. Теперь понятно. Правильно заданный вопрос — половина ответа. «Ну вот, вижу, вы сами это знаете. А какие еще изобретения?» Тактика боя. Армейские специалисты удивлены не меньше. «Удивлены они, долбоежи, чем они, интересно, перед войной, гля, занимались? К парадам готовились, форму отглаживали, оклады выжимали. Я ее придумал. Тактику штурмовых групп применили немцы еще в имперскую войну, и наши применяли в финскую». Надо было не строевой подготовкой заниматься, а учить людей воевать. Я расходился не на шутку. Прорвало, что называется. Майор украдкой улыбался. Я в отступлении капитана встретил. Кадровый. Предложил с нами идти. Куда там? Как это он будет какому-то старшине подчиняться? Через несколько часов людей поднял на пулеметы в полный рост за 300 метров. Идиот. Ладно ему его бестолковую башку прострелили, так он людей угробил. Кадровый гля... К какой он на войне готовился? К боям с сипаями, с наполеоновской армией? Он что, не знает, что появилось в этом мире автоматическое оружие? Мы через пару дней такой же мост проходили. Ни одного человека не потеряли, а немцев всех вырезали. А у меня такие же щеглы были, как и у него. Штаны им амбиции жмут, хоть и шаровары носят. И мои золотопогонники бунт пытались поднять. Как в сказке, гля. Не хочу быть крестьянкой, хочу столбовую дворянкой. А люди, дело, родина, да похрен. Лишь бы звание повыше, участок поспокойнее, до да снабжения посытнее. И немец, чтобы не мешал командовать. Ах, как немцам всем помешал, и форму себе пошили красивую. От красноармейцев такую отличную, все блестит, переливается. А немецкие снайпера и не нарадуются. К какой они в войне готовились к парадной. Думали, немец их винтифлюшки увидит и в ужасе в подвал забьется. Сейчас. Наклепали десятки тысяч самоходных самоваров, а тягачей кот наплакал. Ни одного топливозаправщика, ни одного бронетранспортера. К какой войне эти теоретики готовились? Немец готовился к войне, а эти долбоежие к парадам готовились, к бою на карте в кабинете. Бойцы мои по лесу ходить не умели, а строим умели. Им это для парада победы хрен понадобится. А скорее всего этим не понадобится. А дети, что вчера винтовку взяли, учиться будут не у отцов командиров, а у противника. Научатся воевать, побеждать а на Параде Победы как-нибудь. За время этого моего монолога улыбка сползла с лица Кельша. Лицо стало тревожно сосредоточенное. Эх, тебя пробрало! Ну, на этом сегодня закончим, Виктор Иванович. Сейчас ужин принесут, газеты свежие. Должен выразить свое удовлетворение началом нашего сотрудничества. Посмотрим, ответил я ему. Он ушел, потом был ужин. Прочитал пропаганду газет. Тупую, неумелую, не Потренировался, быстро устал. это хорошо, уснул быстрее. На следующий день после завтрака Кельш опять пришел. Сел на табурет и опять сложил руки на столе. Никаких бумаг с ним не было, писать он ничего не собирался. Об этом я его и спросил. Он пожал плечами. «Я не цезарь. Говорить, слушать и писать разом не умею. Предпочитаю разговор». «Разговор так разговор». Я сел напротив. Тогда поговорим. С бутылочкой коньяка разговор бы лучше пошел. Можно организовать. Но не нужно. Я решил больше не пить. Почему? Я уже потерял счет полученным мною контузиям. Боюсь, что алкоголя мой мозг не выдержит. Как мы чаще неразумное животное, пользы я вообще не принесу. А мне танки с крестами жечь надо. Достойное решение. Надеетесь, что вернетесь на фронт? Надеюсь. Пусть и покалеченный, но я получше буду воевать, чем пороху не нюхавшие и под танком ни разу штаны не моравшие дети. Это так. За одного битву двух небитых дают. Сколько танков вами уничтожено? Я их не считал. Зачем? Ясно же, что их еще много осталось, на всех хватит. Вот когда таких, как я, охотников будет больше, чем танков, тогда начнем считать. Вы танк за добычу считаете? Да. Большой опасный зверь с толстой шкурой. А многие лишь увидев танк теряют мужество. Это болезнь танка-боязни. Она лечится. Я своих бульдозером обкатывал. Под трактором в штаны пускали, а от танков уже не бежали. Да, это интересный опыт. Вы дошли до него одним из первых. Теперь часто новобранцев танками обкатывают. Не всех, к сожалению. Фронт сжирает полки и дивизии быстрее, чем мы успеем сформировать. Так недоученными и идут в бой. А как вы оцениваете те противотанковые средства, что были у вас на вооружении? Нормально оцениваю. Все зависит от человека и выучки. У нас были сорокопятки, пара трофейных 37 миллиметровых орудий, зенитки 37 мм, ружья противотанковые, гранаты, зажигательная смесь. Наш снабженец добыл где-то ампулы с огнесмесью. Шары такие стеклянные, но стекло очень толстое. Не всегда даже о броню разбивалось, а землю вообще не билось. А зачем о землю? Я хотел огневую завесу сделать, чтобы от немцев оторваться, когда сменял позиции. Пришлось шары эти из автомата расстреливать. А смесь хорошая. Вспыхивает сама, горит жарко и долго. С гранатами и так все понятно. Далеко не кинешь, тяжелое. После взрыва самого же глушит. Оружие последнего довода. Когда танк тебя уже давит, хоть отомстить. Зенитки показали себя отлично, по всем целям. И по воздуху, и по земле. Очередь 37 миллиметровых гранат в пехотной цепи – сильный аргумент, сразу срывающий атаку. И по танкам. Бронебойное действие слабое, но высокая скорострельность и способность быстро переносить огонь на разные объекты намного перекрывают этот недостаток. По одному танку на моих глазах долбанули разом с двух зениток. Пробили броню или нет, а танк стал небоеспособным. Они ему поотбивали все на свете, только клочья летели. Колеса, траки, гусеницы, еще что-то а другому в бок очередь с пробитием, башня отлетела. Немецкая пушка хороша, снаряды хорошие, броню прошивают на раз. Я сам из такой танк подбил. Сорокопятка имеет те же характеристики. Приземистая, легкая, меткая, мобильная. Легко маскировать и менять позицию. Снаряды только подкачали, раскалывались о броню. Кстати, о снарядах. Откуда вы узнали, что дело не в браке изготовителей, а в технологии закалки? Вот ей попался. Этому не споешь, что в термичке подсказали. Он легко узнает, что завод номер 34 не производит 45-миллиметровые бронебойные снаряды. Лишь корпуса гаубичных поросят. А как сказать, что прочел это разоблачение в 90-е годы 20 -го века? Так оно еще не скоро наступит. Интересно, этому матерому Даву удастся зубы заговорить? Людей моих опрашивали. Конечно, пожал плечами следователь. Что будет с ними? Все хорошо с ними будет. Обе части вашего сильно разросшегося батальона отвели на переформирование. Обычно на фронте дивизии истончаются до рот. А у вас один батальон вырос сам собой до полка, несмотря на потери. Теперь обстреленный состав вашего батальона составит костяк формируемой истребительной бригады. Сейчас они в Маршанском учебном артиллерийском центре. Не помню такого. Так они его и создают. А майор Степанов, поведавший мне о вашем конфликте с комбатом из забракованных снарядов, и возглавит бригаду. Как отучится и поправится. Кстати, вы были неправы. Я знаю, нельзя было этого говорить тогда. Это потом я понял, что отобрал у людей веру в оружие, а ее комбат сразу просек, потому и вспылил. Вы отвлеклись, Виктор Иванович. Так откуда познание в технологии закалки? Вот ведь волчара. Сорока принесла на хвосте. Слухи. Никто не слышал этих слухов, а вы услышали? Не слышали или не хотели слышать? Кто-то же за это голову потеряет? Столько лет производили бракованные снаряды, сколько успели сделать? А услышав, реагировали как Владимир Васильевич. Нельзя армию оставить без снарядов к основному орудию. Так ведь? Как сотрудники НКВД проявили себя в бою? Похоже, удалось зубы заговорить. Запомним, на что ведется. Или сделал вид, что его удалось заболтать. Неважно. Закрепим успех. О, вот тут мне есть чем гордиться, хотя я попал в батальон случайно. И вы можете гордиться своими сотрудниками. Когда будете писать отчет о наших беседах, прошу особо отметить, что я очень сильно прошу направить меня в формируемую бригаду. У вас, наверное, особый спецотбор в органы. Это элита, цвет нации. За все время, что я был с ними, ни одного случая бегства перед лицом противника. Ни одного труса или паникера. Ни одного самострела, даже случайного. Массовый героизм, поголовная сознательность, мужество, самопожертвование, отрицание страха перед долгом. Как мне было жалко терять таких ребят, ведь они первыми гибнут, а трусы выживают. Цвет нации гибнет. Так и до вырождения недолго дойти. Я тяжело вздохнул. Выживут не лучшие, а наиподлейшие. И детей своих научат правильно жить, без чести, но жить. И посмеиваться над нами будут дураки из гранаты под танк а я вот бросил все и сбег. И вот я живу, а от них и костей не осталось. Фанатиками нас выставят. И продадут все, за что мы погибли, за красивые фантики. Это вам ваш пленник из будущего рассказал? Как его звали? Голум? А почему Голум? На эту тему я с вами разговаривать не буду. Ваше право, мы уговорились. Но позвольте полюбопытствовать. Почему? Я понял, что вы кое-что уже знаете о нашей лесной находке. Очень многое знаю. Более того, для этого я и здесь. Ну вот, карты и открыты. О нем я не буду с вами разговаривать. Почему? А я вас не знаю. Знание о будущем – великая сила. И от того, в чьих руках окажется, зависит это будущее. Как зависит будущее? Будущего нет, оно изменчиво. Есть неодолимые предпосылки, есть случайность, которая эти предпосылки способна перевернуть наизнанку. И от каждого из нас каждую секунду зависит, каким будет будущее. Получается, что добытые вами сведения бесполезны? Я пожал плечами. Кельш постучал пальцами по столу, задумавшись. Со мной вы не будете разговаривать. А с кем будете? С тем, кому смогу верить. В ком уверен. И буду уверен, что человек этот не обратит полученные знания против моего народа. Там и так все беспросветно. Но все можно изменить. «Исправить уже не выйдет, а вот избежать ошибок возможно. И наградить новых. А в ком вы уверены?» «В Сталине?» Бери! Кельш рассмеялся. «Да, от скромности ты не умрешь. А кроме них?» «Я не буду больше с вами разговаривать. Время уходит. 29 января случится непоправимое. И ничего уже будет не исправить. 30-го можете этими сведениями подтереться. Я все сказал. До свидания». Но следователь не уходил. Он в задумчивости крутил большими пальцами. 29-го. Покушение на Лаврентия Павловича. После ничего не исправить. Почему такое значение для вас представляет именно Лаврентий Павлович? Так вы знакомы с записями? А зачем тогда спрашиваете? Чем война закончится? И он может это изменить? У вас есть под руками другой управленец такого же уровня, способный справиться с подобными задачами. И не с одной, а с неподъемным комплексом проблем. Если есть, никаких проблем, ваше дело. Я только не пойму, зачем я вам. Отпустите меня воевать. Я умею молчать. Я там буду изменять будущее в свою пользу, насколько сил хватит, пока не убьют. Или пристрелите сейчас мне до лампочки, я не идиот, хоть и контуженный. Я знаю, что с системой бороться бесполезно. Кельш еще посидел, глядя сквозь меня. Потом слегка хлопнул ладонями по столу, попрощался, ушел. Узник. 1942 год. Впыточный. Целый день меня никто не трогал. Все было как обычно. Трехразовое питание, пачка неплохих папирос, тренировки. Нога сгибалась только наполовину, но вес тела держала исправно. Левая рука также почти не работала, но правая стала возвращать себе былую скорость и ловкость. А потом не принесли ни завтрака, ни курева. Козлы. За сутки никто ни разу не открыл двери. На следующий день дверь открылась. На выход. Руки за спину, лицом к стене. И как ты это себе представляешь, не видишь? Рука на привязи. Не разговаривать. Другую руку за спину. Привели меня в маленькое помещение, которое я сразу окрестил пыточной. Обстановка соответствовала. За массивным столом сидел плотный коротышка с заплывшими злобными глазами и набитыми костяшками пальцев. Видно, что из палачей вылез. По его позе было видно что он при ранге и должности, но гимнастерка не имела знаков различия. Шифруется? Рядом стояли двое мордоворотов. Меня посадили на стул. Массивный такой, основательно тяжелый, без обивки. Конвоир вышел. Но «Ну спросил меня палач. «Не запряг. Ты представился бы для начала». «Дерзкий? Это мы из тебя быстро выбьем», — пообещал коротышка, прищурившись, как кот, увидевший мышь. «Выбьешь?» Я рассмеялся. Напугать пытаешься? Слышь, ты, Мурло, ты танки немецкие вблизи видел? Под ними был? Под бомбежкой лапотника был? Ты меня испугать пытаешься, а вот хрен-то угадал? Я орал на него. Он едва кивнул. Мордовороты пошли на меня. То, чего я и добивался. Идиоты. Они меня даже не связали, а я уже достаточно разозлился, чтобы впасть в состояние измененного сознания, которое я называл яростью. Только в этот раз ярость сопровождалась сильной болью и сильным жжением в затылке. Не вставая со стула, я пнул одного мордоворота, правого, ногой под коленную чашечку. Скользнул со стула вправо, за него согнувшегося. Опустил локоть ему на затылок, отправляя в бессознательный полет лицом на угол стула. Другой мордоворот очень удивился моей прыти, но пер на меня. Когда он переступал через поверженного товарища, я скользнул к нему в упор, подныривая под удар. Подтолкнул его руку, отчего его развернуло. Ударом ноги в сгиб колена осадил его. Потом локтем также сверху добавил. Только в лицо, так как падал он на спину. Он еще не упал, а я уже перешагивал через него. Подошел к столу, открытой ладонью ткнул палача в нос и отобрал наган из поднимающейся от кобуры руки. Наган я схватил за ствол, не размахиваясь, опустил его рукоятью на кисть левой руки палача, которой он упирался в стол. Хруст! Он не взвыл, уже был без сознания от удара в нос, начал падать на стол. Я помог, положив ладонь на затылок, увеличил скорость встречи его медного лба и дубовой столешницы. Всегда в ярости время для меня замедляется. Я знал, что это невозможно, что это мои реакции и активность мозга так возрастают. Но выглядело это, будто в замедленном кино. В ярости нельзя находиться долго, силы и энергии не хватит. Можно перегореть, как лампочка при перегрузке. Я стал успокаивать себя, сел на стул. Женя в затылке ослабло. «Конвой!» Дверь распахнулась, вбежали двое с наганами. «Я, гляжу, любят в этой организации револьверы больше, чем пистолеты. Вы зачем меня привели? Смотреть на гладиаторские бои? Мне неинтересно. Отведите меня обратно в камеру». «Что тут произошло?» «Откуда я знаю? Они стали бить друг друга». «Это почему это?» «Я тебе что, психиатр, что ли? Откуда я знаю?» Меня отвели на место. Все вернулось на круги своя. Принесли поесть, папиросы, газету. От 27 января 42 -го года. И хе, хе мало оказалось довести я два. Донести его записи до своих. Надо было как-то добери и добраться. А это сложнее, чем по тылам немца пройти. И ранение это, чуть не добившее меня, не вовремя. Не будь я ранен, может, и сумел бы все сделать. А теперь сиди и уповай, что Парфирыч и этот разговорчивый Кельш окажутся сторонниками Берии, а не в обойме заговорщиков. Ведь Берию никто не любил, все его боялись. Он проворачивал грандиозные дела с наивысшей скоростью и эффективностью, с соответствующей и неизбежной жестокостью и бесчеловечностью. За что его любить? Он умел использовать не только сильные стороны людей, но и чувствительно прихватить за слабости. Недругов у него хватало. А уж как они после смерти Сталина на нем оторвались, мало что сместили, оклеветали, уничтожили. Ими его в такой грязи вывалили, что и не видно ничего настоящего. Даже в 21 веке мало что известно о лучшем кризис-менеджере 20 века. Но, как говорится, дай нам Господи сил смириться с тем, что изменить мы не можем. Узник. 1942 год. Свидание со старым знакомым. А на следующее утро дверь открылась, и вместо завтрака пришел Тимофей Парфирович Степанов. Я вскочил, так как был рад его видеть, хотя тень сомнения в нем не покидала меня. Парфирович раскинул руки, в одной была зажата газета, и мы обнялись. Крепко, как друзья после долгой разлуки. «Как ты, Витя? Рассказывай!» «Да что я, рад тебя видеть! Не ожидал такого, а рад! Что там в мире?» «Сейчас расскажу, пригласишь или так и будем на пороге стоять. Так я тут и не хозяин. Меня даже пытать пытались. Извини за каламбур. А, наслышан. Ретивый, но недалекий следователь решил проявить инициативу и ускорить получение твоего согласия на сотрудничество. Но в последний момент он и его подручные сошли с ума и побили друг друга. Я там присутствовал. Все живы? Таких убьешь. Им бы каждому по ПТР и в окоп. Их лбами можно танковую броню пробивать. А что они сказали? что инвалид подследственный превратился в призрака и избил их. Так это ж невозможно. Это ты мне мозги засираешь, а то я тебя не знаю. Хорошо, прокуроры тебя не знают и тоже посчитали это невозможным. Но ведь тебя не это интересует. Тебя же подмывает про Восток, спросить. Подмывает. Подмывают. На, смотри. Это правда за 30 января. На первой полосе шло сообщение о покушении на Берию. Нарком был ранен, но угрозы жизни нет. Заговорщики схвачены, организаторы выявлены, арестованы, ждут суда. Я не успел? Эх, Витя, что бы мы без тебя делали? Все-таки не подвела меня интуиция. Чутье у меня, Витя. Хорошее чутье. А с годами только усиливается. Я, как и тебе узнал, сразу почуял в тебе что-то. Только вот что? Не понял. Враг ты или соратник? Приглядывался. Ты вроде и весь на виду, но в то же время и какой-то чужой, непонятный. Загадочный? — усмехнулся я. — Так меня жена называла. Пятнадцать лет прожили вместе, а она все одно загадочным звала. — Одно чуял точно, не врал ты, когда патриотические речи толкал. — Рискнул, к сыну определил, чтобы приглядел за тобой. А получилось, что ты его спас, многому научил. А теперь нас всех спас от ошибки. — Ошибки? Порфирыч вздохнул, расстегнул воротник, весь как-то осунулся будто вынули из него центральный стержень. Он превратился из старшего майора ГБ в обычного старика, битого жизнью. Круто. Их учат этому фокусу перевоплощения, или это природно-интуитивное, как его чутье? Понимаешь, информация о мнении, что Берия сильно мешать стал, была даже у меня. Очень многие были им недовольны, что неудивительно. И тут этот мальчишка с антипом с письмом от тебя. Я почитал записи этого голума. «А это его настоящее имя?» «Нет, это прозвище. Он так себя и в записях называл. Странно?» «Правда, странно. Хотя что странного? Он — это я, каким мог бы стать в будущем. Или стал. А загадочность — это генетическая. Куда оно денется?» «Почитал я эти сочинения, — продолжил Парфирович. многое у меня в голове перевернулось. Я сначала не поверил, чушью посчитал, дезинформацией. Думал, и как же это Кузьмина так вокруг пальца обвели? А вещи? Я, как их увидел, сразу понял, что этот жаворонок неспроста тут. Там такие предметы, обычные, обиходные, которых пока и создать невозможно. Мы ими тоже пользовались. И теперь не представляю, как без них. Зажигалка прозрачная со сжиженным газом, прозрачные пленки, самоклеящаяся лента, самопишущие ручки, рации. И на всем этом даты производства. Для дезы больно накладно из материалов, еще не существующих, производства, технологий каких нет, для Дезы. Да, это и меня убедило. Но дело не в этом. На многие события и на многих людей я взглянул по-другому. Того же Берию взять. Я и не знал о его руководстве атомным проектом. О разработке вооружений знал. Мы считали, что он и должен этим заниматься, а госбезопасностью должны заниматься мы. А оказалось, что половина нашей его разведки, занималась, как это в Голумовых записях называется, а вот, промышленный шпионаж. Поэтому я и поехал к Меркулову. Мы с ним неплохо знакомы. А Меркулов уже и вышел на Берию. Он приказал тебя и всех причастных изолировать фигурантов записи, взять под наблюдение и... и все? Почему? Твой Голум основывался на художественных произведениях и слухах с домыслами. Не самый надежный источник, согласись а затрагивались интересы совсем не маленьких людей. Ошибиться нельзя. Форфирыч тяжко вздохнул. Несмотря на всю свою значимость, Лаврентий Павлович сам себя назначил на роль живца. Кстати, твой доспех ему и спас жизнь. Он его под тонкое пальтишко надел, чтобы ватником выглядело. Простыл только сильно. И в руку ранен, и внутренние травмы. От удара пули броня твоя не спасает. «Это точно!» Я потер грудь с левой стороны, куда впилась тогда винтовочная пуля, пробив миллиметровую пластину доспеха. Хорошо в голову не попали. Близко их и не пустили, они издали стреляли. Про доспех они не знали. Ну вот и хорошо. Теперь меня отпустят. Записи у вас, Голову я, к сожалению, потерял. Больше ничем не могу помочь. Этот человек точно мертв. Ему миной оторвало обе ноги, разворотило кишки. Нести его было некому, мы были под сильным обстрелом. И не донесли бы. Я ему полмагазина автомата в лицо выпустил, чтобы наверняка. немца он не достанется. Точно? парфирович нафига мне врать? Неужели ты думаешь, я его немцам бы оставил? И кадет видел. перонов будет говорить то, что ты скажешь, даже под пыткой. Надеюсь, его не пытали? Молодых, с незакостеневшей психикой, сломать легко, а он хороший парень. Нет, конечно. Даже не допрашивали. Мы с Сашей с ним поговорили, пораспрашивали. Саша его и забрал в училище, от греха подальше спрятал. А что там за история с немцем? Вели-вели его, потом живым бросили. Перевоспитывали. Думаю, когда вернется домой, а он должен вернуться и не пойти больше воевать, он не откажется сотрудничать. Привет от меня передадите. Поможет. Только он не будет делать ничего, что может повредить немцам. Он все-таки любит свою страну. «И что от него толку?» Парфирыч? ну ты что, не разочаровывай меня. Я шпион или ты? Неужели я должен вам, матерым волкодавам, подсказывать, как использовать агента влияния? Как он может, своим не навредив, нам помочь? Беглых пленных укрыть, сообщения передать? Да, я не знаю вашей шпионской специфики». «Да, Витя, ты прав. Наверное, я устал. Надо отдохнуть. И ты отдохни. Завтра поедем в гости». Узник. 1942 год. Суд Инквизиции. Ехали мы недолго, всего полдня на машине. Мне завязали глаза, поэтому я ничего не видел. Приехали. Судя по звукам, за город. Меня вывели, вели, поддерживая через двери, по лестницам. Вверх, вниз, опять вверх, опять вниз, еще вниз. Они кружили меня. А я и не старался запоминать дороги. Оно мне надо. «Пытаться перехитрить НКВД. Напрасное напряжение меня никогда не вдохновляли. Наконец пришли. Комната. Большая. Есть окна. В помещении несколько человек. Я сел на подставленный стул. «Старшина, нам надо ждать от тебя неожиданностей?» — раздался голос Парфирыча. «Смотря что планируется», — пожал я плечами. «Разговор», — ответил голос Кельша. «О!» — Николай Николаевич, давненько не виделись. Поговорить я не против. Меня не будут трогать, буду послушным, как гимназистка. Три пары сапог прошли к выходу. Начался разговор. Спрашивали Парфирыч, Кельш и два незнакомых. Я чувствовал еще двоих, но они молчали, только стулья скрипели. Меня расспросили о службе, о боях, об увиденном, о моих впечатлениях и мыслях. Дошли до машины времени и я два. Почему вы сразу сделали однозначный вывод о пришельце из будущего? Да. Почему? Сказать им, что я сам засланный казачок? А что? Реальный шанс попрогрессорствовать. Меня слушать будут, в рот заглядывать. И запрут. Далеко и надолго. в избежание. У крысы лабораторной судьба скучная, хотя и безопасная. Безопасная? Не стану ли я артефактом, за обладание которым начнется война между своими с непредсказуемым результатом? Не лучше ли старшиной роты охотиться на танки? Опаснее? Ненамного, зато сам хозяин своей жизни. Кузьмин, ты не уснул? Задумался, говорить вам или нет. Скажу, закройте меня за решетками и мягкими стенами, как психа. А не говорить, не отстанете, так и будете думать, гадать, где я вас обманываю. Говори, мы уже все убедились в твоей твердой разумности. Там, в последнем бою, я пошел в атаку на танки. Да, нас тоже удивил этот поступок. Ты приказал своей роте отходить на запасную позицию, а сам пошел в одиночную атаку на танковый батальон. Почему? Тогда мне это показалось хорошей идеей. А сейчас? А сейчас я понимаю, из моей атаки вернуться было нельзя. Это сейчас. А тогда пелена усталости с глаз спала, и я вдруг отчетливо увидел все поле боя. Каждый танк, каждого человека. Говорят, это особое состояние психики. Бывалые бойцы называют подобное упоением боем. Я увидел, что враги сосредоточились на обстреле моих ребят. Их было так много, что я понял, никто не добежит, всех в спину положат. Нет смерти для мужчины позорнее, чем в спину, а ребята уже доказали, что они герои. И еще я вижу, что на меня никто внимания не обращает. И я рванул обратно. Я зашел им во фланг. Я убивал их раньше, чем они понимали, что я не один из них. Я зачистил всю траншею. И танк увидел. Так себе танк. Чешский. Надежный, но устаревший. Броня тонкая, на клепках, оружие слабое, силуэт высокий. Только внутри асы сидели. Они всю Европу уже проехали. Ну, думаю, дальше я вас не пущу. «У меня противотанковые гранаты и огнесмесь. Не помню в чем, бутылка или шар ампулы. Я подобрался к нему ближе, кинул и то, и другое. Танк загорелся. Но я попал неудачно. Он продолжал ехать. Развернулся и на меня пошел. Может, на гусли порванные, его крутануло? Я вздохнул. Так я под ним оказался. А он взорвался. Кто-то, наверное, ему в корму добавил. И вот тогда я и разговаривал с ангелом. «С каким ангелом?» «Невоспитанным. Он не представился. Он сказал, что долг мой не уплачен, что я должен встать и пойти. Я встал и пошел. А он меня за руку вел. Я видел другой мир. Там я видел очень много чудного и странного. Люди одеты по-другому, спешили все куда-то. Там все носятся, как угорелые. Меня никто не видел. Он сказал, что русские должны успеть сделать ядрен батон не позже американцев. И отвечает за это Берия». Баланс восстановится, человечество будет спасено. Потом я опять оказался под сгоревшим танком. Он сказал, что я видел будущее, которое ускользает, потому что их противникам, ненавистником, удалось убрать из игры маршала Жукова. Там для них он был важен. Я должен идти, найти в лесу голума и спасти человечество. Все, он исчез. Я думал, что это меня так сильно контузило, что я бредил. А когда мои ребята показали эту прозрачную зажигалку, меня как током пробило. Там, в бреду, прямо передо мной парень прикуривал от такой зажигалки. Это был Голум. «Красивая сказка. Товарищи, вы ему верите?» — спросил насмешливый голос. «Как хотите», — ответил я. «Это ваше дело, верить мне или нет. Я только вот что попрошу. Лаврентий Павлович, я вас знать не знаю, но многие мои друзья...» Жизни положили, чтобы предупредить вас. Мы отринули усталость. Трое суток без еды и сна бежали, не останавливаясь по лесу и болоту. Каждый из нас был ранен. Но мы вырвались из мешка. И если надо, положим жизни и остальные. За вас ангел просил. От вас зависит судьба человечества. В минуты слабости или сомнения вспомните, что мы не колебались. Вспомните, что стоит на кону. Ангел просил передать. Будущее не предрешено. Каждый из нас каждую секунду строит будущее. За судьбу правнуков стоит бороться. Мы надеемся на вас, Лаврентий Павлович. Все. Нет, не все, — ответил мне голос с кавказским акцентом. Как ты узнал, что я здесь? А ради кого меня сюда везли? Ради Кельши и Степанова, при всем моем уважении к ним? Ладно, отсюда ты можешь выйти только нашим сотрудникам. Без проблем. Только на фронт. Нет, ты отвоевался. У тебя будет другая работа. Тогда вынужден отказать. Мое дело немца бить. Что вы мне предложите, врагов народа искать? О, с нас? Это когда они по несколько суток на брюхе, молча, ради одного пленного и ни разу не стрельнуть? Это скучно. Надо, чтобы рвалось все. Чтобы тысячи раз умереть можно. Чтобы немцев и танков много. В одиночку штурмовать танковый батальон или зачищать три этажа школы? Ну вот, вы понимаете. Я тогда только один этаж очистил. Лестницу наверх ученическими партами завалил и поджег все. Они со второго этажа прыгали, а мы их штыками и прикладами. Не смогу я вашу работу делать, запарю все. Но у тебя получалось. Это голос Парфирыча. Переживает старик. С перепугу человек может паровоз обогнать. Не факт, что на Олимпийских играх он повторит это. Экспромт и профессионализм несовместимы. Что же... «Насильно, мил, не будешь. Жаль. Мы предложили помощь. Без нашего крылышка тебя ждет военная прокуратура». Они нам уже все телефоны оборвали. «И как ты умудрился столько напортачить?» «Да, экспромт». «Что ему там они впаять хотят?» «Расстрел». «Это уж чересчур. Воевать некому. Пусть заменят на штрафную роту, как поправится. Верховный как раз издал приказ ни шагу назад. «Там и немцев много, и тысячи раз умереть можно, как он и хотел». Расстрел. это уж чересчур. Воевать некому. Пусть заменят на штрафную роту, как поправиться. Верховный как раз издал приказ «не шагу назад». Там и немцев много, и тысячи раз умереть можно, как он и хотел. Прощай, старшина Кузьмин. Да, спасибо тебе от меня лично. До свидания, Лаврентий Павлович. И не за что. Не ради вас старался, а за народ свой. Дурак. Может, его и в самом деле медикам показать? Он ведь и правда не от мира сего. Штрафная рота, покажет. Вот так и решилась моя судьба. И в штрафниках можно воевать.